Эпилог. Ввысь убегали готические нервюры, перетекая в потолочные арки. Между ними темнели высокие стрельчатые витражи, за окнами лежали сугробы и порхал снег, но в самой Королевской академии Саденвилла было довольно тепло за счет особой системы отопления, еще одной разработки моего кровного отца. Его-то мы и ждали в просторном кабинете, расположившись рядом с камином, в котором по старинке потрескивали дрова. Лука и Элли сразу же нашли себе занятия по душе, обнаружив за диваном крохотного и очень игривого котенка. Дети бегали с ним и звонко смеялись, наполняя наши с Дорианом сердца радостью. Сейчас, глядя на эту румяную пятилетнюю девчушку с золотыми завитками и такими же синими глазами, как у ее дяди, с трудом представлялось, что еще месяц назад она находилась на грани между жизнью и смертью. Мы едва успели. Впервые взяв Элли на руки, бледную, истощенную на такую храбрую, я поняла, что никогда ее не оставлю. Слезы сами полились ручьями, капая на детские ладошки, а я все молилась без остановки, чтобы двуликий не забирал ее к себе. Вдохнув в безжизненное тело здоровье и силы. «Мои молитвы были услышаны, теперь все мы стали одной дружной семьей. Дядя Росс и тетя Лейла, вернувшиеся с драконьих островов, часто гостили в нашем огромном доме, вот только получив назначение на новый корабль, уже готовились отбыть в новое плавание». «Извините, что заставил себя ждать», — появился в кабинете профессор Терри Пулман. «Эти неугомонные студенты однажды точно доведут меня до могилы», — сетовал он, держа под мышкой ворох чертежей с летающими кораблями, над которыми они с Дорианом и работали. Все в порядке, Терри. Дети заняты своим питомцем, а мы никуда не торопимся». Отозвалась я, в то время как Дориан бережно поглаживал мою ладонь в своей руке. Вслух называть профессора отцом у меня все еще не поворачивался язык, словно таким образом я придавала светлую память о Южном Короле. В итоге мы сошлись на просто Терри, решив дать друг другу время, чтобы познакомиться поближе и наверстать упущенное. Зато эмоциональная Лейла, никогда не знавшая другого папы, при первом же знакомстве бросилась ему на шею. У них стерри как-то сразу заладилась. Узнав о том, кем мы ему приходимся, мужчина и сам растрогался, долго вспоминал нашу красавицу маму и годы, проведенные на Драконьих островах. «Но почему ты не вернулся? Она ведь так тебя ждала, до сих пор ждет!» Переживала Лейла за мать. «Когда отправился в плавание, я уже был женат», — к своему стыду признался отец. «А потом случилось то, что случилось. Я с самого начала пытался быть честным с вашей мамой, не хотел давать ей ложных надежд, но, оказавшись на долгие годы запертым на драконьих островах, сам потерял надежду. Тогда я сдался и ответил на ее чувства. Я полюбил ее и действительно планировал вернуться, а в итоге чудом выжил, потерял русалочьи слезы и узнал, что Моя молодая жена умерла при родах, подарив мне сына. Ради него я и остался. С мирой, сколько мы ни старались, у нас не получалось завести детей. И если бы я только знал о том, что ей пришлось пережить, в тот вечер немало пролилось слез и прозвучало признаний. Зато теперь вдохновленный Дорианом Терри загорелся построить усовершенствованный летающий корабль и уже на нем отправиться на драконьи острова к нашей матери» этим они и занимались дни напролет раскладывая на столе бесконечные чертежи и продолжая с энтузиазмом обсуждать все до мельчайших деталей как здоровье северной королевы всякий раз интересовался терри передает тебе горячий привет Улыбалась я, вспоминая, как та охола и ахала, когда я на днях парила ее веником. Заработав славу грозной и решительной правительницы, на деле Стелла оказалась крайне одинокой и нуждающейся в общении с женщиной. А еще она жутко не любила холод. Узнав, что для целебных процедур «жемчужи» не нужна вода, Стелла сама предложила мне по-дружески раз в неделю посещать с ней королевские бани, разработанные для нее моим отцом. «Как-то с нами и Лейла ходила, сняла свой браслет, выпустив на волю русалочьий хвост и ныряла себе от души в шикарном бассейне. А потом за чашкой горячего чая мы еще несколько часов болтали о своем, о женском, дружно смеясь». Что касается поцелуев и видений будущего во благо военной безопасности королевства, то тут, после того, как Дориан в одиночку справился с Нуб Саханом, Стелла полностью доверилась адмиралу». «Меньше знаешь, меньше кругов под глазами», — шутила она за спинами своих придворных, когда мы прогуливались по заснеженному парку. «А вот удача в военных делах — это всегда кстати, так что целуйте, милая Алая, своего мужа почаще да покрепче, во благо Северного Королевства, конечно». Снега за последние дни выпало так много, что колеса на каретах сменились полозьями, мягко скользившими по мостовой. Кутаясь в пушистую шубку и вдыхая свежий морозный воздух, во время прогулки я невольно прижималась к Дориану, моему закаленному северному волку, морозы были нипочём, а его ладони, даже без перчаток, в любую погоду оставались горячими. Замёрзла? «Совсем немного, но здесь хотя бы голова не кружится. Так свежо, никаких лишних запахов». Склонив голову на бок, Дориан посмотрел на меня внимательным, изучающим взглядом. «И что за запахи тебя беспокоят?» «Не знаю, все и сразу, словно обоняние обострилось или сошло с ума», — усмехнулась я, вспомнив, как Лука и Элли принесли мое любимое мороженое с клубникой, а меня от его аромата едва не стошнило. Адмирал лукаво улыбнулся, щедро одарив меня синевой своих глаз, после чего, ни слова не говоря, притянул к себе для жаркого поцелуя. Вот теперь я точно согрелась, по венам разлилось приятное тепло. «Помнишь клятву, которую я дал тебе на нашей свадьбе? Ему снова удалось заглянуть в будущее, но я все еще не понимала, к чему он ведет. Северные волки любят навсегда?» Да, только я скорее о том, что до конца своих дней буду беречь тебя и заботиться о детях, которых ты мне родишь. Детях? Так у нас уже есть двое, и, должна признать, ты отлично справляешься. «Да, родная, но я не Алуки и Элли, совсем скоро у нас появится третий». Мужская ладонь скользнула под шубку, опустившись прямиком на мой живот, и я даже сквозь плотную ткань платья ощутила, как на ее тепло что-то внутри меня запульсировало, радостно отзываясь. «Мальчик или девочка?» Мучительно ожидая ответа, я закусила губу, но Дориан не торопился, сияя от счастья, будто начищенный пятак. А вот этого я не успел разглядеть, прошептал мой любимый хитрец, склоняясь все ниже. Дай-ка еще поцелую, ты у меня такая сладкая. Конец книги. Читала Ксения Огнева.